Акт 2. Заселение. Воспоминания. Теперь их больше. Одни я успел забыть или думал, что забыл. Про другие уже и не помнил, что храню их где-то в голове. Но они возвращаются. Помню, как Грета в первый раз услышала шум. Прошло, наверное, месяцев в шесть, а то и восемь после первого визита Терренса. Она плохо спала. Часто ночью я просыпался и видел, что она лежит на спине, и смотрит в потолок или на меня. Бывало, её вообще не оказывалось в постели. В ту ночь она разбудила меня. «Джуниор», — сказала она, тряся меня за руку. «Джуниор, проснись». «Что, в чём дело?» — спросил я. «Ты слышишь? Слышишь?» «Я сплю». «Что случилось?» «Прислушайся». Я неподвижно лежал, всё ещё в полусне, прислушиваясь. В доме стояла тишина. Так я ей и сказал. Последние несколько ночей я постоянно слышу этот шум. Сегодня он совсем жуткий, как будто кто-то скребется в стене. «Тебе, наверное, приснился кошмар», — сказал я. «Ложись спать». Через минуту, а может и больше, она снова разбудила меня. «Вот, слышишь?» «Думаю, это жуки. Куча жуков. В этот раз ты точно должен был слышать». Но я не слышал. Я спал. Играть и Грете стоило. Теренс возвращается после того, как я забрал из машины кое-какие вещи, и несёт их прямо на второй этаж. Он настаивает, чтобы мы снова собрались втроём в гостиной. У него есть несколько общих вопросов, в основном ко мне. Но, как он сказал, он хочет, чтобы Грета была рядом, на случай, если ей будет что добавить. «Вам бывает жутковато в доме?» — спрашивает Теренс. «Жутковато? Нет», — говорю я, — «это же мой дом». «Иной раз бывает», — говорит Гратта. «Но обособленной жизни есть свои преимущества». «Мы здесь не просто так поселились», — говорю я. «В уединении много плюсов». «Мы привыкли», — говорит Гратта. «Это уж точно. Дело в том, что... Не знаю. Я здесь совсем недолго, но тишина давит. Совсем чуть-чуть. На психику. Я имею в виду, наверное, потому что я не привык к ней». Все городские так считают. — говорю я, — потому что много кто уехал. Я смотрю на грету потому что она понимает. Она знает, каково это — жить вдвоём, не беспокоясь о современной городской суете. И всё же иногда я согласна с тем, — осторожно добавляет грета ну, с тем, что хочется знать, что там, за пределами. Её слова меня удивляют. Она как-то затрагивала эту тему — но я решил, что всё забудется и больше никогда не всплывёт в разговоре. Слушая её, я понимаю, что она не забыла, и от этого мне тяжело. И вот этого я и не понимаю. Грета любит сельскую жизнь. Мысль о том, чтобы отправиться туда, где никогда не бывало, пугает, — продолжает она. Но иногда ведь полезно пугать себя. Ничего не стоит завязнуть в бытовой колее. Мы убеждаем себя, что идём к какой-то цели, к счастью, Но на самом деле это колея длинное в жизни. Нам здесь очень нравится жить, говорю я. Теранс меняет тему. Ты играешь на пианино, обращается он к Грете. Я прав? Грета играет. Она любит играть, а я люблю её слушать. Пианино прекрасно звучит, говорит он. Оно расстроено, отмечает Грета. Неисправно. Что, прости? переспрашивает Теранс. Пианидо «Оно в доме дольше нас, так что не в лучшей форме», — говорит она. «Его нужно настраивать». «Но пианино помогает Гретте», — говорю я. «Помогает расслабиться». «Я вспоминаю, как она играет и тянусь, чтобы взять её за руку». «Музыка лечит», — говорю я Терренсу. «Я рад, что у неё есть своё занятие. Что-то своё, что она умеет делать, а я нет». «Как вам удалось оставить куриц после запрета на разведение животных?» «Не волнуйтесь, я не собираюсь никому сообщать о курицах. Пара штук — не проблема». «Не знаю. Их немного», — говорю я. «Когда мы приехали, они уже тут были. Я решил их оставить». «Я сказала, если хочет оставить куриц, пожалуйста, но я не собираюсь присматривать за ними», — говорит Грата. «Меня не прельщает перспектива лопатить куриное дерьмо. Если нас поймают, платить штраф будет он». «Что ж, очаровательно» говорит Терренс. «Видите, вот зачем нужны такие свободные разговоры. Мы болтаем ни о чём и узнаём много полезного». Он снова начинает что-то печатать в экран. «Заметки, наверное». «Чем больше я узнаю, тем уютнее себя чувствую», — говорит он. Когда мы, наконец, заканчиваем, Терренс встаёт. «Думаю, мне пора наверх», — он вытягивает руки над головой. Надо разобрать вещи, подготовить оборудование. Устроиться, так сказать. Не обращайте внимания, если буду шуметь. Оборудование? Для чего? И сколько этого оборудования? Совсем немного. Вам не о чем волноваться. Только все самое необходимое для сбора данных и прочего. Я покажу тебе комнату, — говорит Гретта. Ах, да, Джуниор, не забудь принять две. Он поднимает полупрозрачный пузырек с таблетками. Встряхивает его. «Вот, доктор прописал». «Что это такое? Обезболивающее?» «Да», — отвечает он. «Они помогут тебе восстановиться». Плечо ноет, но как-то смутно. Я протягиваю руку, и он кладет мне на ладонь две синие капсулы. «Должно помочь». Они берут по паре сумок, которые Терренс принес из машины, и поднимаются наверх. Я встаю очень медленно, чувствую скованность и боль. Знаю, что надо двигаться. Я ведь не ноги повредил. Убираю со стола. Стараюсь сильно не тревожить больное плечо, пока мою грязную посуду, сложенную рядом с раковиной. Труднее всего отскрести запекшийся яичный желток. Если не вытягивать руку, а прижимать ее к боку, боли почти не чувствуется. Там, наверху, моя жена наедине со странным мужчиной, а я здесь, внизу, одной рукой мою посуду. Но что поделать? Как реагировать? Просто соглашаться со всем, стараться быть послушным и покладистым? Или стоит активнее сопротивляться всему происходящему? Требовать ответов? Я слышу, как Гретта ходит наверху, надо мной. Я знаю звук и силу её шагов. Темп ходьбы. Удивительно, как узнаёшь человека после того, как проживёшь вместе с ним столько, сколько прожили мы с Греттой. Время, которое мы провели вместе, очень важно. Когда я улечу, не будет не хватать этих тихих шагов. Ее шаги я всегда узнаю, как и ее голос. Ходьба — это невербальное общение. Под опыту Греты я могу понять, что она злится. Ходьба не так очевидна, как другие сигналы. Запах, голос, смех, выражение лица. Можно ходить по-разному, но все же у каждого человека своя походка. Со временем многое запоминается. Медленно, непреднамеренно. Я никогда не пытался специально сохранить в памяти её походку. Такие вещи случаются сами собой. Терренс не женат. Не знаю, понимает ли он суть брака, знает ли, что такое серьёзное отношение. Нельзя по-настоящему понять, что такое отношение, пока сам не попробуешь. Вот почему у меня с Греттой всё начиналось так волнительно. Мы стали парой, прикипели, но по сути совсем не знали друг о друге всех этих маленьких деталей. Не получится сымитировать или прорепетировать жизнь с другим человеком. Ее надо прожить. Ничто не заменит душевную взаимосвязь. Нет другого способа создать воспоминания. Например, я знаю, как Грета сморкается. Раньше я об этом не задумывался, а сейчас понял. Я знаю силу, ритм. Она всегда сморкается с одной и той же силой. Такие наблюдения — ее шаги. То, как она сморкается — родни маленьким секретом Я буду скучать по её шагам и по тому, как она сморкается. Интересно, чего ещё мне будет не хватать? Интересно, что она знает обо мне, чего я сам себе не знаю? Чего ей будет не хватать, когда я улечу? Наверху открывается дверь, и кто-то проходит над моей головой. Грета смеётся, искренне. Как и у всех нас, у неё есть фальшивый смех и настоящий. Их я тоже научился различать. И точно знаю, что сейчас она смеется по-настоящему. Я знаком с Терренсом уже несколько лет, всегда помню о нем, но если подумать, то я мало что о нем знаю. Я не только про личность и характер, но и про то, как они проявляются в жизни, как сознательно, так и непроизвольно. Требуется время, чтобы такое узнать. Много совместного времени». Не знаю, как он ходит по дому ночью и о чём думает, когда пытается заснуть. Я в курсе, где он работает. Мне знакомо его лицо. Я узнаю его голос. Знаю его улыбку. Вот, собственно, и всё. Не так уж и много. Все эти аспекты он может контролировать, чтобы сформировать о себе нужное представление. Но теперь он живёт с нами, в нашем доме, ест нашу еду, пользуется нашей ванной комнатой. Спит в нашей комнате для гостей. Наблюдает за мной, за нами. Какова его истинная цель? Только ли наблюдать? Только ли вести интервью? Или у него есть какие-то скрытые мотивы? Она снова смеётся, на этот раз громче. Должно быть, он сказал что-то смешное. Не похож он на весельчака. Я не слышу, о чём они болтают. Ставлю последнюю тарелку из раковины в сушилку и опускаю руки в мыльную воду чтобы убедиться, что там не осталось столовых приборов. Вытаскиваю пробку, и вода начинает уходить. В то, что произошло с тех пор, как мы ели с этих тарелок, сложно поверить. Я как будто стал другим человеком. Не только из-за событий сегодняшнего дня, но и из-за последних недель. За это время пришло столько новой информации, впечатлений. Их надо было согласовать с моей обычной жизнью, которую я вел до появления Терренса два года назад до того, как впервые увидел зелёные фары в конце подъездной дорожки. Наш дом — всё тот же старый дом. Я смотрю на свои мокрые мыльные руки. Те же руки, что и всегда. Всё так же, ничего не изменилось. Но сегодня в этот самый момент мне всё кажется совершенно другим. В дверях кухни появляется Грета. Она подходит ко мне. Он устраивается. «Я тут подумал», — говорю я. Ситуация не самая приятная, но мы должны держаться. Извлечь из этого опыта максимум пользы. Мы справимся. Он тут недодолго. Он скоро уедет, и мы снова будем вдвоём. Недодолго. Ведь потом я улечу. Он не говорил, как долго планирует остаться. До пятницы? Хорошо. Повезло, что только он с нами, а не целая команда. В доме мне достаточно одного незнакомца, даже если он притворяется хорошим человеком. Я перекидываю полотенце через больное плечо. «Как думаешь, он хороший человек?» «Какой есть? Ты считаешь его незнакомцем?» «Не сказала бы. Теперь-то уж точно». «Правда?» — спрашиваю я. «Но подумай хорошенько. Кто он, если не незнакомец?» Я наклоняюсь к ней ближе, поднижаю голос. «Мы его не знаем. Совсем не знаем». Просто всякий раз, когда мы встречаемся, происходит какое-то знаменательное событие. Всякие важные новости и сведения. Потому нам кажется, что мы знаем его лучше, чем на самом деле. «Я и не говорила, что хорошо его знаю», — замечает она. «Просто не думаю, что он совсем для нас посторонний. Я знаю его лучше, чем других людей. Но это неважно У тебя своё мнение, у меня своё». Я кладу руку ей на плечо. «Ты в порядке?» «Да», — говорит она, — устала немного. «Кажется, что он у нас уже вечность гостит, да? Не день, а месяцы. Если честно, мне кажется, что у меня сбились внутренние часы. Наверное, из-за несчастного случая. О чём вы там говорили наверху? Когда? Пока я мыл тут посуду. Тебе нельзя быть посуду, у тебя же плечо. Так о чём вы говорили? Не помню. Я показала ему комнату, потом ушла в спальню. «Ничего особенного. А что?» «Терренс смешной? Весёлый ли он? Ты это имеешь в виду?» «Да». «Не знаю. Ты думаешь, он весёлый?» «Нет, просто спросил. Ты разговариваешь с ним чаще, чем я, вот и всё». «Ну, если хочешь, попроси его рассказать шутку. Думаю, он расскажет». «Уверен, он расскажет», — говорю я. «Если мне захочется попросить». Она молчит, смотрит на меня потом поворачивается, чтобы уйти. «Погоди», — говорю я. Она останавливается. «Разве не странно, что меня дошли в поле и что доктор так быстро приехал?» «Да нет», — отвечает она, оборачиваясь ко мне. а «Аутемо очень важно поддерживать твоё здоровье по понятным причинам. Они уже были там изначально, и вот я думаю, и вот я думаю, а не следили ли они за мной?» Ты вроде говорил, что ничего не помнишь. Не помню. Но я... Не знаю. Может, кое-что все-таки помню. Кто-то помешал мне добраться до горящего амбара. Кто-то сбил меня с ног. Ты ударился головой, когда упал. Неудивительно, что в голове у тебя сумбур. Она протягивает руку, касается моего запястья. Мне приятно. Ее прикосновение меня успокаивает. Спасибо, говорю я. Ты знаешь, как меня подбодрить. В последнее время мне трудно. Чувствую себя странно. Во всём сомневаюсь. Джуниор? Что? Я сейчас кое-что скажу, ладно? Я чувствую, как её рука сжимает моё запястье. Я хорошо тебя знаю. Правда. Со временем наши отношения сильно изменились. Мы тоже оба изменились. Наверное, чувствуешь то же самое. Перемены в отношениях — это нормально. Даже после того, как мы поженились и переехали сюда, и между нами всё изменилось, я всё ещё чувствую, что знаю тебя, как облупленного. В этом как раз и проблема. Когда отношения только начинаются, мы идём в банк надеемся и верим в то, что наши представления о человеке и замужней жизни с ним окажутся верными. Но нельзя знать наверняка, как всё сложится. Узнаёшь только, когда пробуешь». В какой-то момент надежды превращаются в стабильность, а затем в рутину. Всё было так, ровно, так предсказуемо в наших отношениях. В нашей жизни стало преобладать привычное. Легче мне от этого не стало. Ровно наоборот. Я собираюсь ответить, но она отпускает мою руку и поднимает ладони, чтобы я молчал. Не хочет слышать моё мнение. Позволь закончить. Я хочу, чтобы ты меня выслушал. У тебя есть такие качества? ключевые черты характера, от которых я устаю. Не знаю, всегда ли ты таким был или же наши отношения тебя изменили. И, может, мне не стоит загоняться по этому поводу и задаваться вопросом, не в наших ли взаимоотношениях тут дело. Когда ты говоришь, что без меня ты никто, я понимаю, что ты пытаешься сделать комплимент. Но дело в том, что я живу не только для того, чтобы ты имел цель или чтобы поддерживать все твои начинания. Не знаю, понимаешь ли ты, что я хочу сказать, но я долго об этом думала. Иногда я чувствую себя как выжатый лимон, будто я в ловушке. Она не шутит. Это ясно по её глазам. Голосу. Да вообще всему. Голос у неё снова усталый. Я должен отнестись к её словам со всей серьёзностью. «Знаю, идеальными наши отношения не назовёшь», — говорю я. «Но мне не нравится, что я стал причиной твоего стресса. Это плохо. Я чувствую себя виноватым. Прости, если я... Остановись. Пожалуйста, не извиняйся. Я не для этого завела разговор. Ты очень поможешь мне, если всё выслушаешь. Я никогда не решалась поднять эту тему. Меня огорчает даже тот факт, что я не хочу её поднимать. Но я рада, что решилась сейчас. Грета, может, тебе стоит поиграть на пианино? Может, это поможет? «Не знаю, откуда у меня взялась эта идея, но я знаю, что ей легче, когда она играет». Она моргает, вздыхает. «Об этом я даже и не подумала. Мне кажется, тебе это нужно. Пойдет на пользу». Она поворачивается и уходит. «Я остаюсь на месте». Больше Грата ничего не говорит. Она спускается в подвал, поднимает крышку и начинает музицировать. Мне никогда не приходилось спать в неудобном положении. Вот так, полусидя-полулёжа. Уже мечтаю, как буду лежать в большой мягкой постели рядом с женой и потягиваться. Иногда я протягиваю руку или ногу и притрагиваюсь к ней, соприкасаюсь с её кожей. После того, как мне разрешат спать в кровати, я больше никогда не буду принимать её близость как должное. Я скучаю по теплу её тела. Грета поиграла на пианино. Но недолго. Она резко остановилась, не закончив мелодию. Я рад, что она поиграла. Знаю, ей это помогает. И слушать её игру мне нравится. Очень успокаивает. Даже на расстроенном пианино у неё получается играть мягко, красиво. Пока она играла, я почти уснул. Почти. Но она прекратила и пошла в кровать. А я очнулся от дремы и теперь невольно бодрствую сидя в тёплом доме, пока в голове лихорадочно сноют мысли. Бывает, я впадаю в такое настроение, вот как сегодня ночью, когда думается только о том, что мои желания и стремления ничтожны, что многое мне неподвластно, временами даже я сам. Обычно я на таких мыслях не фокусируюсь. Привыкаю верить, что могу всё держать под контролем. Сейчас я надеюсь, что смогу заснуть. Но моё желание не имеет значения. Неважно, чего я хочу. Комната Терренса прямо надо мной. Я слышу, как он суетится. Похоже, все еще разбирает вещи. Я думал, он давно в постели. Что такое важное и срочное не дает ему спать? Он ходит туда-сюда, скорее всего, от кровати. Там, мне кажется, лежат его сумки. До кладовой. Он прав насчет моей памяти, моих мыслей. Он сказал, что сейчас у меня должно быть мысли скачут в голове, и это нормально. С тех пор, как он вернулся и сообщил о моём предстоящем отлёте, мой разум оживился, взбодрился, перешёл в состояние готовности. Оживился так, как никогда раньше. Новости подействовали как стимулятор. С каждой минутой я чувствую, что меняюсь. Очень волнующие чувства. Словно я внезапно обнаружил, что пренебрегаю целой частью мозга. «Так бывает», — сказал он. «Будут и резкие перепады, и сильные эмоции. В один момент я могу быть энергичным и продуктивным, а в следующий — стать угрюмым и загрустить. Мы почти ничего и не знаем об освоении, о том, каково живется в космосе. Вот как могут влиять на человека шокирующие новости и ожидания грядущих перемен. Он предупредил меня, чтобы я не накручивал себя. Не позволял мыслям взять верх, сдерживал их. Пока я сижу один в темной комнате, не могу не думать о первых годах с Гретой когда между нами всё только начиналось. Я стараюсь не зацикливаться, но не получается. Всё было проще. Мы не ссорились, сильно не ругались, не было долгого обиженного молчания. Всё было в новинку. Я был влюблён. Известие о моём отъезде сильно ударило по Гретте. Я ведь вижу, как она себя ведёт. Её тоже постоянно мучают сомнения, даже чаще, чем меня. Раньше я волновался, но теперь… Теперь я чувствую, как внутри зреет сила, осознание моей цели. Она же, наоборот, кажется рассеянной, либо уделяет мне слишком много внимания, либо полностью эмоционально закрывается. Терранс прав. Нельзя тратить последние дни в пустое. Я проведу их с пользой и делом, сосредоточусь на том, что важно. Он снова бродит, медленно, меря шагами комнату. Я слышу скрип пола и какой-то странный шум. Он доносится из его комнаты. Сильной усталости я еще не чувствую, да и заснуть не могу. Я весь на нервах. Надо бы пойти разузнать, что происходит. Я иду наверх, стучу в закрытую дверь теренса Она приоткрывается. Он высовывается в коридор, без рубашки. На нем, как и на мне, только боксеры. Он что-то держит в одной руке. Он худой, но более мускулистый, чем я предполагал. Тяжело дышит будто только что закончил растяжку. Длинные волосы, которые обычно собраны в хвост, теперь не спадают по обе стороны лица. Джуниор, всё в порядке? Выглядит он растерянным. За ним я мельком вижу оборудование. Много оборудования. Больше, чем думал. Не помню, чтобы он вносил так много. А вещей-то много, говорю я. Я впервые вижу всю его коллекцию сумок. Несколько коробок. Полусобранный штатив. «Ага, всё распаковывал. Ещё немного, и будет готово. Тут всё. Последнее слово техники». «И зачем это всё? Для чего всё это оборудование?» «Я ведь уже говорил. Для сбора данных. Мне осталось всё подготовить». «И что входит в подготовку?» «Ничего сложного. Кое-что надо будет собрать. Грета сказала, что на чердаке найдётся местечко для Дотти». Там тихо и спокойно, что очень хорошо. Дотти? Ах да, один из наших компьютеров. Я буду использовать её для записи более официальных интервью, которые нам предстоят. Она громоздкая, так что я соберу её и отнесу на чердак. Если она нам понадобится, мы просто к ней поднимемся. Остальное оборудование компактнее, меньше. Вы его даже не заметите. Интересно, видела ли Грета всё это оборудование? Я показываю на маленькое устройство в его руке. Оно размером с кофейную кружку. А это что такое? А, именно то, о чём я говорил. Обычный диктофон. Я, наверное, оставлю его на кухне. Чтобы записывать происходящее на кухне? Я постараюсь, чтобы диктофон вам не мешал. Он будет записывать постоянно? Да, как только я его настрою. А почему на кухне? Не понимаю. Какое-то безумие. Мы собираем данные, джуниор, а кухня — важное место в любом доме. И довольно личное, думаю я. Там мы с Гретой пьем кофе по утрам и ужинаем по вечерам. Там мы разговариваем. То есть разговаривали раньше. Кухня — не лаборатория. Мы хотим получить максимально точные данные. Для нас это очень важно. Больше всего от этого выигрывает Гретта. Мы всего лишь хотим все изучить, понять. а знаешь «Раз уж ты здесь, не мог бы ты мне помочь?» Он возвращается в комнату, распахивая двери. Наклоняется над одной из коробок и вынимает длинные тонкие чёрный металлические стержень. Я вхожу в комнату. «Вот, подержи». Я беру стержень. Оказывается, он лёгкий. «Одну секунду. Мне нужно найти насадку. Она должна была быть в той же сумке, но я не нашёл. Наверное, в другой». «Что это?» это Флот Сэм. «Флот Сэм. «Почти у всех камер есть свои имена». «Инженерный юмор?» «Вы привыкнете». «Флот Сэм крепится к выдвижной стойке. «Джет Сэм» — точно где-то здесь. «Флот Сэм» и «Джет Сэм» — выражение, означающее ненужные и неважные предметы. Изначально некоторые виды останков затонувших кораблей. «Как всё сложно», — говорю я. «Немного пугает». Я не специалист в технике, но тут все устройства стандартные и просты в использовании. Чтобы все это создать, нужна ученая степень. А вот чтобы использовать — нет. А вот и джетсом. Терренс достает из другой сумки маленький зажим. Если можно, подержи еще минутку, я прикреплю объектив. Пока он возится с камерой, я заглядываю в сумку. Там лежат фрагменты оборудования, какие-то запасные части, зажимы. И тут я что-то замечаю под кусками металла. Фотографию. Не на экране, нет. Старую бумажную распечатанную фотографию. Отлично, — говорит он и подходит ко мне, резко застёгивая молнию на сумке. Давай заберу. Он выхватывает стержень из рук. Не могу сказать точно. Может, я сильно устал, но, кажется, там был я. На фото. Оно было сделано много лет назад. Очень много лет назад. Я с трудом узнал себя, и все же знаю, что там я. Стою, скрестив руки на груди в бело-голубой клетчатой рубашке. Разве у меня есть такая рубашка? Я не помню, чтобы меня фотографировали. Неужели с тех пор так много всего изменилось? Терренс собрал стойку и кладет ее на полу кровати. «Знаешь, я могу закончить и завтра. Ничего страшного», — говорит он, выпроваживая меня обратно в коридор. «Спасибо за помощь». «Пустяки!» — я услышал шум из комнаты, вот поэтому и пришёл. «Извини, приятель. Я просто так взволнован. Очень хочу всё успеть. Я тебя разбудил?» «Я ещё не спал. Постараюсь больше не шуметь. Мы, Грета и я, даже не подумали, что я помешаю, раз уж ты внизу. Я люблю работать по ночам. Заснуть тогда легче. Сильно переживаете? Нет-нет, определённо нет». От слова «совсем». Ты шутишь? Нет, я очень рад, очень счастлив. Ты хорошо справляешься. Я пытаюсь снова заглянуть в комнату, но он закрывает обзор. Не даёт войти. Я тут впервые. Кровать непривычная. И жара правда адская, ты не шутил. Вот и всё. Я начинаю понимать, что в отличие от других людей долгий сон мне ни к чему. Мне кажется, сон немного переоценён. «Всем нужно спать», — говорю я и так думаешь? Интересно. Он делает шаг в коридор и закрывает за собой двери. Сон — интересный процесс, но не очень плодотворный. Всегда можно найти способ увеличить человеческую продуктивность. Еда, общение, сон — что, если бы в них отпала необходимость? Но зачем? Зачем нам отказываться от всего этого? Каким образом отказ от еды, сна и общения сделает нас лучше? Он молчит, думает а потом медленно, осторожно начинает. Всё дело в эффективности. Увеличится эффективность, ускорится процесс эволюции. Если, конечно, эволюция пойдёт дальше. Но почему бы нам не помочь ей, если есть такая возможность? Значит, помогаете эволюции? Мне кажется, больше похоже на вмешательство. Я рад, что ты спросил. Предлагаю выйти за рамки, взглянуть на эволюцию с другого ракурса. Он кладёт руку на грудь. Единственная врождённая способность, присущая человеку — способность адаптироваться ко всему. Итак, представь, что через тысячу лет нам нужно будет всего 20 минут сна в сутки. Значит, развитие пошло. Если мы можем достичь такого результата быстрее, то, я считаю, мы обязаны попытаться. Мы должны расширять границы возможного. Подумай, сколько всего мы могли бы сделать, если бы каждый день у нас было по 6-7 дополнительных часов. Поразительно, правда? Не знаю. Поражает меня такая перспектива или беспокоит. Подобные вопросы по вашей части, говорю я. Вы этим занимаетесь. А я вот не испытываю особого восторга по поводу вашего принудительного прогресса. Раз нам надо спать, я не против. Привык. И процесс мне знаком. Теренс, услышав это, смеётся. Смеётся громко, сильно. Не слышал от него раньше такого. До сих пор нет окончательного ответа, почему нам нужно спать. Но, уверяю тебя, мы занимаемся этим вопросом. Очень серьёзно. Сон — это отдых. Во время сна наше тело восстанавливается. И не забывай про сны. Да, сны. Тебе часто снятся сны? Всем они снятся, отвечаю я. У сна множество функций. Он даёт мозгу упорядочить хаос рассортировать полученную информацию, усвоить ее. В общем, сделать то, что ты делал последние несколько дней. Важно, чтобы в нашем мозгу между нейронами образовывались новые синапсы. А для этого мозгу нужно отдыхать». Он говорит почти шепотом, будто наша спонтанная дискуссия может разбудить Гретту. Она спит, но дверь в спальню в конце коридора приоткрыта. «Мы не сможем функционировать, если будем держать в голове весь полученный в течение дня Огромный поток информации. Другими словами, Джуниор, мы спим, чтобы всё забыть». Я обдумываю его слова, а потом говорю. «Не хочу ничего забывать». «Конечно», — отвечает он, повышая голос. «Значит, ты со мной согласен. Теперь ты понимаешь? Вот зачем мы изучаем сон и память. У тебя очень важная роль. Ты, может, и не понимаешь, но для нас ты очень важен». Самой первой встрече он пытается сделать так, чтобы я чувствовал себя особенным и уникальным. Но я на его уловки не куплюсь. Я просто хочу лучшего для себя и своей жены, — говорю я. Хочу жить правильно, быть хорошим человеком, менять мир к лучшему, пусть даже незначительным образом. Хочешь оставить свой след? Да, наверное. Больше тебе не придется об этом думать. Поверь, ты оставишь след в истории и сможешь внести огромный вклад. Ты не представляешь, насколько ты важен и ценен. Всё, что тебе сейчас нужно сделать, хорошенько выспаться и отдыхать. Тем более с такой травмой. Он делает паузу. Знаю, вопрос немного не кстати. Но ты когда-нибудь задумывался о сознании? О сознании? Не особенно. Но ты знаешь о нём, верно? Что это вообще такое? Отдельный мир в твоей голове. И у всех он разный. У тебя, у меня, у Греты. Не хочу занудствовать, но еще со времен Декарта мы знаем о существовании двух различных субстанций — разума и материи. «Ага», — говорю я. «Конечно. Как-то не приходилось слышать. Но звучит интересно. Отлично, отлично. Я рад, что ты так считаешь. Я тоже. Знаю уже поздно. Но раз мы уж болтаем, можно спросить тебя кое о чем?» Он снова шепчет. Я едва слышу его, хотя мы стоим совсем близко. Что ты хочешь спросить? Если бы Гретта, — он взглядом указывает на нашу спальню, — была такой же, как сейчас во всех отношениях, но чуть менее привлекательной физически, ты бы женился на ней? Вопрос застаёт меня врасплох. Но чтобы не выдать себя, я отвечаю, не раздумывая. Конечно, женился бы. Я люблю Гретту. Она моя жена. И всегда будет со мной. «Я всегда любил её и всегда буду любить. Я знаю, знаю, и не сомневаюсь, что ты её очень любишь. Но я не совсем об этом спрашиваю. Ты точно женился бы на ней? Посвятил бы ей всю свою жизнь? Подумай хорошенько. Неужели её внешность ничего для тебя не значит? Ты это хочешь сказать? Что для тебя не играет роли, как она выглядит?» Какой грубый и бестактный вопрос. Раньше он такого себе не позволял. Я чувствую, как по спине течёт капля пота. Я хочу сказать, что для меня, несмотря ни на что, Грета всегда будет Гретой. Разве? Разве она будет Гретой, в которую ты влюбился? Хорошо. А если так? Представь, что она будет выглядеть точно так же, как и сейчас, но будет чуть менее умной. Будет ли она той самой Гретой? Что за глупости? Какой глупый вопрос. Грета есть Грета. Плечо начинает щипать и я прикасаюсь к нему рукой. Он наблюдает за мной, и я снова вспоминаю, что он приехал следить, изучать меня. «Извини, я не должен тебя засыпать вопросами. Не стоило мне так делать. Я постараюсь не шуметь. Сегодня больше никакой возни, обещаю». Мне кажется, что в этот самый момент мне стоит его спросить. О том, что не давало мне покоя. О чём говорила Гретта. «Вы слышали какие-нибудь странные звуки?» Вроде скрежет в стенах. «Нет», — говорит он. «А должен был?» «Всё хорошо, просто спросил. Спокойной ночи». «Спокойной ночи, Джуниор. Завтра важный день. И не забывай, скоро период наблюдения закончится, и тогда тебе больше не о чем будет волноваться. Обещаю, мы обо всём позаботимся. Просто потерпи ещё немного. Всего пару дней». Он возвращается в комнату и закрывает дверь стихим едва слышимым щелчком. «Доброе утро, джуниор!» Я открываю глаза, моргаю. «Как спалось?» Надо мной стоит Терренс. Он улыбается, выглядит отдохнувшим и бодрым. В руке у него чашка кофе. Я чувствую его запах. У него моя любимая чашка. «Доброе утро!» — говорю я, щурясь. «Который час?» «Почти восемь. Я подумал, сегодня лучше дать тебе поспать подольше». «Как плечо?» «Нормально», — говорю я. «А где Грета?» «Ушла на работу. Минут десять назад. Дома только ты и я, приятель». Я выпрямляюсь, морщись от боли в плече. Терренс протягивает мне кружку. Кофе горячий, крепкий, как я люблю. Не думал, что у меня получится уснуть на кресле прошлой ночью. Когда я спустился вниз, сна не было ни в одном глазу. Я побродил в темноте, вышел ненадолго на крыльцо. Походил туда-сюда по гостиной. Никак не мог остыть. На душе было неспокойно. Я даже думал, не пойти ли наверх посмотреть, спит ли Гратта. Сверху не доносилось ни звука. Так что я решил не проверять. В конце концов я сел в кресло и закрыл глаза. Прислушался к звукам дома. Не знаю, спал ли вообще. Но, судя по всему, ненадолго всё-таки отключился. «Ты дрых, как убитый!» «Мы на кухне вертелись, а тебе хоть бы что!» «Никаких кошмаров?» «Нет», — отвечаю я. «С какой стати мне должны сниться кошмары?» Вместо ответа он говорит. «Ну как, я правильно сделал?» «Что?» «Кофе. Крепкий, со сливками и сахаром. Ты ведь такой любишь?» «Откуда вы знаете?» Грета сказала. «Неплохой», — говорю я. «Еще вот, не забудь». Он протягивает таблетку. «Я неохотно беру ее и запиваю кофе». Свешиваю ноги с кресла, поднимаюсь и зеваю. Подхожу к окну, чтобы выглянуть на улицу. Нас ждёт очередной жаркий солнечный день. Как обычно, в воздухе стоит густая утренняя дымка. Может, грянет буря? Очень надеюсь. Устал от влажности. Я беру свой экран и включаю прогноз погоды. Температура остаётся стабильной, но влажность воздуха продолжает расти. Терренс наблюдает за мной, пока я слушаю прогноз но потом вдруг перебивает. С такой влажностью потеть нет смысла. Жаль, что по-другому наше тело не может охладиться. Я чувствую, как на висках выступает пот. Днём будет ещё хуже. Чем больше он говорит о жаре, тем больше я её чувствую. Пойду дам курицам зерна. Говорю я, застёгивая рубашку. Я их уже покормил. Я замираю. Подумал, раз уж встал, надо тебе помочь. Ты покормил куриц? Но это моя обязанность. Всё хорошо, не волнуйся. Я сделал всё за тебя. Они так всполошились, когда увидели корм. Я знаю ещё рано, но у нас мало времени. И я подумал, что если помогу с работой, то мы сможем пораньше начать. Интервью, что ли? Грета ушла. Нам никто не помешает. Лучше бы он предупредил меня вчера. Предупредил, что мы начнём с самого утра. Я так хотел поскорее уйти в сарай. Хорошо. — говорю я. — Ты голодный или кофе хватит? Грета сказала, ты сначала пьёшь кофе, а завтракаешь позже. — Мне хватит кофе, — говорю я. — Только в туалет зайду. — Да, хорошо, конечно. Я подожду тебя тут. Не торопись. Я сбежал. Нашёл способ уйти от него. Хотя бы ненадолго. Уйти от вопросов, пристального взгляда, внимания. Чувствую облегчение, закрывшись в тесной ванной. Смотрю на отражение в зеркале. Вот я. Такой же, как всегда, но какой-то обвисший, усталый, постаревший. Замечаю в раковине светлый волос, одну волосинку. Почему она меня так раздражает? Я уже почистил зубы, ополоснул лицо холодной водой. И выгляжу так, словно не сомкнул глаз ни на минуту. Сила, которую чувствовал вчера, за ночь рассеялась. Я поднимаю волос и подношу его к свету, чтобы рассмотреть. Поворачиваюсь и кидаю волос в унитаз. Встаю на колени. Опускаю лицо впритык к плиткам. Хочу посмотреть, есть ли где еще волосы. Мой нос всего в сантиметрах от пола. Ничего не нахожу. Я поворачиваюсь, заглядываю за унитаз, провожу рукой вокруг его основания, будто ищу закатившееся кольцо. Поверхность прохладная и влажная. На трубе скопился конденсат. Даже унитаз потеет в такую погоду. Кроме одного волоса, больше в уборной никаких его следов. В держателе свою щётку Терренс не оставил. Отлично. Полотенце, которое дала ему Грета, не висит со стальными. Наверное, унёс его в комнату. Она рядом с ванной. За стеной, у которой стоит унитаз. Он, наверное, думает, чего я так долго. Я поворачиваю кран. Пускаю воду. Стою перед унитазом и мочусь. Прежде чем смыть воду, я заглядываю в чашу. Вода тёмно-жёлтая. Похоже, у меня обезвоживание. Надо больше пить. мой руки. Открываю шкафчик над раковиной и достаю зубную нить. Грета постоянно чистит зубы нитью. По крайней мере, так она утверждает. А я вот нечасто ею пользуюсь. Закрываю шкафчик и отматываю длинный кусок. Наматываю один конец вокруг указательного пальца левой руки и смотрю в зеркало. Наматываю другой конец вокруг указательного пальца правой руки и подношу нить к лицу. Широко открываю рот. Просовываю зубную нить между двумя дальними зубами. С силой прижимаю к десне. И двигаю нить вверх-вниз, с каждым разом увеличивая давление. Продолжаю, пока не становится неприятно, пока не чувствую металлический привкус крови но не останавливаюсь. Продолжаю. Давлю с ещё большей силой. Дискомфорт сменяется болью. На глаза наворачиваются слёзы. Рот наполняется кровью. Я сплёвываю в раковину и наблюдаю, как смесь крови и слюны уходит в слив. Знаю. Должен испытывать стыд и отвращение, когда вижу собственную кровь на белом фарфоре, но не ощущаю ни того, ни другого. Я чувствую себя замечательно. Чувствую себя бодрым и живым. Я выхожу из ванной, как ни в чём не бывало. Терренс торопит меня на чердак и молча идёт следом. Там и проходит наше интервью. Интервью, в котором мне совсем не хочется участвовать. Не хочу, чтобы он жил в моём доме, вторгался в моё пространство. Не хочу отвечать на его вопросы, но понимаю, что должен. Кажется, будто у меня есть выбор, но так ли это на самом деле? Есть ли? «Итак, джуниор, скажи, как будешь готов?» «Видео я настроил. Можешь что-нибудь сказать? Мне надо проверить звук». Чердак — самое жаркое место в доме. Не понимаю, почему Терренс решил, что лучше всего беседовать тут. Да, тут пусто и тихо, но что нас сможет отвлечь внизу? Он приготовил два складных стула, но как-то странно их поставил. Они повернуты к стене, друг за другом. Он велит мне сесть и расслабиться. Я сажусь. Слышу, как он садится за спиной. Я его не вижу, только слышу. Рядом с ним стоит камера на штативе. Она направлена на меня. Что мне говорить? Меня слышно? Раз, два, алло. Отлично, получилось. Не волнуйся, Джуниор. Запись идёт. Всё хорошо. Ладно, а теперь расскажи что-нибудь. «Я хочу, чтобы вас здесь не было. Я вам не друг. Хочу, чтобы вы ушли. Убирайтесь из моего дома». Но вместо этого спрашиваю «Что, например?» «Что хочешь? Что угодно?» «Не знаю. Что вы хотите услышать?» «Может, что-то про работу? Где ты работаешь? Чем занимаешься, джуниор?» «Он уже знает, чем я занимаюсь. Но я так понимаю, нужны подробности». Сейчас нигде из-за травмы, а так — на кормозаводе. Основная часть производства находится в южной части разгрузочного дока. Там мой пост. Я делаю паузу. Не знаю, что ещё сказать. Больше ничего не хочу добавлять. Продолжай. Я буду молчать и слушать. А ты говори всё, что придёт в голову. Зерно привозят каждый день, в любое время суток. Я мог бы перейти на другую должность, Там, где не так много физической работы, но привык. Люблю трудиться. Не люблю сидеть без дела или тратить время впустую, как некоторые. Утро на мельнице — самое загруженное время. Пролетает на раз-два. Я всегда говорю, что маленькое дело лучше большого безделья. Здорово, джуниор. Продолжай. Рассказать про зерно? Да, конечно. Расскажи про зерно. Его привозят в мешках или просто так? С мешками меньше возни. Надо только выгрузить их с грузовиков на деревянные платформы. Потом я двигаю платформы по одной на подъемнике. Перемещаю их из грузового отсека в яму. Сначала все идет в яму. Там расфасовывается. Если зерно не в мешках, то его надо сбросить сразу в вагонетки. Потом надо упаковать. Это мы делаем в упаковочном помещении. Работа легкая, чисто механическая. Главное — не дать себе заскучать. И пыли много. Её вроде не замечаешь, но она покрывает всё вокруг тонким слоем. Упаковка зерна может свести с ума. Ты помнишь время, когда в округе ещё были фермы с животными? Я задумываюсь. Нет, не помню. Кажется, эти огромные фермы были очень грязными. Самые грязные — птицефабрики. Ты бывал на птицефабрике? Нет, не бывал. Но слышал о них. Жуткое место, говорят. Да? Пихают кучу птиц в одно здание. Неправильно это. Десятки этажей с птицами, которые друг подружки ходят. Там даже лифты есть. Но нет свежего воздуха. Никакого естественного света. Там должна быть вентиляция, но она не работает. А ты много знаешь про птицефабрики? Ну да. Много чего узнаешь, когда слушаешь. Вентиляционные отверстия постоянно ломаются, но их не сразу ремонтируют. Всем плевать на вентиляционные отверстия, на свет и на птиц. Так вот, что ты обсуждаешь на работе. Ты там об этом узнал? На работе я почти не разговариваю. Почти никогда. Но других слушаю. И люди, с которыми ты работаешь, рассказывают тебе эти истории? Да, случайно что-то слышу. Значит, сведения из первых рук. И сейчас ты высказываешь собственное мнение, основанное на этих сведениях, так? Это твои суждения или суждения твоих коллег? Один парень работал раньше на птицефабрике, и он сказал, что у куриц мозги размером с его большой палец. Преимущество быть человеком в том, что благодаря большому мозгу мы можем решать судьбу других существ. Вот как он сказал. А потом засмеялся. «Он что-то еще тебе говорил?» Бактерии и грибок на птицефабриках — не редкость. Птицы там вялые, дезориентированные. В птичниках рабочие обязаны постоянно носить маски, защитные очки и перчатки. Там водятся всевозможные ужасные микроскопические паразиты, которые губят всякую птицу. В таких местах почти не найти здоровых особей. Как думаешь, почему ты мне это рассказал? — Не знаю, — отвечаю я, обдумав его вопрос. — Очень интересно, Джуниор, правда? Ты рассказывал об этом Грете? Или эта информация всплыла в твоей памяти только сейчас? «Не знаю», — повторяю я. Я слышу, как он за спиной щёлкает по экрану, но ничего не говорит. «Ты, наверное, счастлив работать на заводе. Похоже, ты нашёл своё призвание». «Был ли счастлив? Счастлив ли сейчас?» «Наверное», — думаю я. «Что значит счастлив работать?» «Надо работать, вот и работаю». Зерно, разгрузка, опять зерно, опять разгрузка, и так по кругу. «Целый день», — говорю я. Время идёт. Я всегда думал, что это хорошо, до недавнего времени. Теперь уже не уверен. Хорошо ли, что время так быстро бежит? И вот недавно на днях задумался. Почему мы живём именно в этот временной период? Что если... Достаточно, джуниор. Спасибо. Ты отлично справился. Последний вопрос, и сделаем перерыв. Можешь закрыть глаза на секунду? Я закрываю. Отлично. Видишь что-нибудь сейчас? Вы ведь попросили меня закрыть глаза. Знаю, но я другое имею в виду. Обдумай мой вопрос. Ты можешь видеть, когда закрываешь глаза? Я не вижу ни вас, ни что сейчас происходит в комнате. Я понимаю, но что-нибудь еще видишь? Я жду. Глаза не открываю. Ни о чём не думаю. Пытаюсь сосредоточиться. И что я должен увидеть? «Да», — говорю я. «Вижу». «Что ты видишь? Прямо сейчас?» «Да, прямо сейчас». «Грету». Терренс объявляет, что мы закончили. Я встаю со стула и ухожу вниз. Интервью утомило меня, расстроило, сбило с толку. Я не ожидал, что оно пройдёт в напряжённой атмосфере и не готов был стольким делиться. Но стоило мне оказаться на стуле, как не смог остановиться. Своими вопросами и молчанием Терренс будто вытягивал из меня всю информацию. Чем больше я провожу с ним времени, тем меньше ему доверяю. Выйдя на улицу, я иду по узкой грязной тропинке к сараю. Снимаю цепочку, открываю деревянную щеколду и вхожу. Курицы, как и всегда, бесцельно бродят. Парочка поднимают на меня глаза, Другие полностью игнорируют. Я насыпаю им зерна, хотя в этом нет необходимости. В голову продолжают лезть всякие мысли, и легче мне не становится, а наоборот, хуже. Плечо опять ноет. Зачем я рассказал ему о птицефабриках? Смотрю на своих куриц. Их не пытают, как на тех фермах. Хорошо кормят, о них заботятся. У них достаточно места, свободы. Из единственного окошка в сарае я смотрю на дом. Вижу движение в комнате Терренса. Он там. Я продолжаю наблюдать, пока он не закрывает жалюзи. Я рад, что у меня есть сарай. Рад, что мне есть куда уйти, когда больше не хочется находиться в доме, когда мне нужен перерыв и немного одиночества и времени, чтобы подумать. Рад, что у меня есть курицы, за которыми нужно ухаживать, и что я ухаживаю за ними очень тщательно. Я их очень хорошо знаю. С ними просто. Никаких неожиданностей. Я ухожу за сарай, забредаю на поля канола. Интервью с Терренсом словно запустило во мне какой-то механизм, и теперь он не останавливается. Разве жизнь не определяется человеком? Разве есть жизнь без цели? Разве жизнь без испытаний и развития — это жизнь? Я задумываюсь об освоении. Значит, вот каково мое призвание. Моё испытание. Вот какое развитие мне предлагают. Что если бы вместо меня выбрали кого-то другого? Понятное дело, моя жизнь сложилась бы по-другому. Что если моё участие — не результат лотереи? Что если моё участие было предопределено? Надо бы спросить об этом Терренса, устроить разок ему допрос. Я возвращаюсь в дом, Терренс всё ещё наверху. Я зову его. Терренс? Ответа нет. Я иду к своему креслу в гостиной, беру в руки свой экран и машинально звоню Грете на работу. Она отвечает после третьего гудка. «Привет, это я». «Я...» «Что случилось? Обычно ты не звонишь мне на работу». «В чём дело?» В её голосе слышится беспокойство. «Сегодня утром мы немного поговорили, то есть я поговорил. Терренс меня заставил. Я много чего наговорил». Теперь он наверху, в своей комнате. «Грета, это странно. Всё так странно. Я не понимаю, что происходит. Со мной? С ним? Что вообще здесь происходит? Что значит странно? О чём вы говорили?» В основном о работе, но это было «не пойми что». Я старался делать всё так, как он просил. Старался расслабиться, говорить всё, что приходит на ум. Не понимаю, какой в этом смысл. Она молчит. Она ничего не говорит, но я слышу шум на заднем фоне. Видимо, коллеги. «Как работа?» — спрашиваю я. «Кипит», — отвечает она. «Как и всегда». «Я тут подумал, может, нам стоит рассказать кому-нибудь о том, что происходит? Рассказать о Терренсе, о том, почему он приехал, об Аутемо и о том, куда я собираюсь?» «Не уверена, что это хорошая идея», — говорит грата «Почему?» Тебе не кажется, что это как-то жутко? Я слышу скрип и оборачиваюсь. Терренс стоит всего в паре метров за моей спиной. Я не слышал, как он спустился. До этого момента он не издавал ни звука. «Джуниор? Алло?» — зовёт грета «Я тут. Знаешь, мне пора. Ладно, увидимся вечером». Я заканчиваю разговор и кладу экран обратно на стол. «Как курицы, Джуниор?» Он знает, куда я ходил. Похоже, он всё это время наблюдал за мной. Видел, как я вышел из дома, спустился по ступенькам, зашёл в сарай. Он ведь только этим тут и занимается. «У куриц всё без изменений», — говорю я. Дал им ещё немного зерна. «Ты сейчас с Гретой разговаривал?» «Ага». «Ты часто звонишь ей на работу?» «Когда как?» «Но не часто». «У неё всё в порядке?» «Да, она занята». Мы должны следить за тем, чтобы с ней всё было хорошо. Это самое главное. Я сейчас кое-что скажу, но давай оставим это между нами. Часто бывает, что партнёр, который остаётся на Земле, страдает сильнее, им приходится труднее всего. Но это понятно, такое не каждый день случается. Действительно, ситуация стрессовая, неопределённая, непонятная. Мы многое исследовали, как потенциальное отсутствие одного партнёра влияет на другого. Я заявился и перевернул с ног на голову вашу тихую жизнь, так что я хочу, чтобы мы работали сообща, чтобы для нас обоих благополучие Гретты стояло на первом месте. Поэтому если тебе покажется, что она ведёт себя странно, или если она скажет тебе что-нибудь такое, что тебя смутит, лучше скажи мне, немедленно, она говорила тебе что-нибудь необычное. «Нет», — отвечаю я. «Хорошо, Джуниор. Я заранее прошу прощения. Перед нашим утренним разговором я кое-что забыл сделать. Я виноват. Ничего страшного, но лучше исправить всё сейчас. Я быстро». «Что вы собираетесь сделать?» «Так, мелочь. Мне просто надо кое-что на тебя прикрепить. Крошечный сенсор». Между двумя пальцами он держит светло-коричневую подушечку. Она тонкая, маленькая, размером с монету и напоминает круглые пластырь такая же мягкая и пластичная. Он лёгкий и совсем безобидный и не доставит тебе никаких неудобств. «Я не хочу носить эту штуку», — говорю я. «Это просто сенсор, но очень важный. Он будет отслеживать твоё кровяное давление, пульс, в общем, будет выполнять скучную работу. И сколько я его буду носить?» Он заходит мне за спину. «Через 30 секунд ты вовсе забудешь про него, обещаю». Я повторяю отказ, но чувствую, как он крепко прижимает сенсор к шее по центру, прямо под линией роста волос. От сенсора исходит слабый жар, и он щиплет кожу. Я поднимаю руку и касаюсь его. «Вот и всё, мы закончили». Он крепко сидит. «Не отвалится, пока я сплю или душ принимаю». «Всё нормально, не отвалится». Забудь про него». «Ладно», — говорю я, всё ещё водя пальцами по крошечному мягкому кружечку Так уж получилось, что я слышал, как вы с Гретой говорили по телефону. «Хочу кое-что прояснить. Пока лучше не распространяться про наш проект. Никогда не знаешь, как другие отреагируют на чужую удачу. У вас в округе почти ничего и не происходит, и подобные известия могут вызвать возмущение. В таких ситуациях зависеть обычное дело. Такова человеческая природа. Я не собирался никому рассказывать просто мысли вслух, возражаю я. К тому же, — продолжает он, — хранить секреты — это своего рода игра. Представь, что мы играем в игру. Просто играем, а игры — это всегда весело.